Глава четвертая. Паранояльный радикал. Помните эпиграф к знаменитой Некрасовской железной дороге? «Папаша, кто строил эту дорогу?» Граф Петр Андреевич Клин-Михель-Душенька. Поэт гневно и вдохновенно опровергает это мнение господина в пальто на красной подкладке. «Нет, дескать, Ваня, не сиятельный граф трудился в поте лица, а простой, голодный и изможденный народ под надзором графских опричников». по нынешнему супервайзеров. Так кто же всё-таки строил историческую железнодорожную магистраль, соединившую две российские столицы? Кто вообще строит дороги, мосты, здания, ракеты, политические партии и прочее и прочее, что требует трудолюбия, настойчивости и участия большого количества людей? Кузники, как мы теперь знаем, строят эпилептойды. А всё остальное кто? Попробуем разобраться в этом в процессе изучения параноидального радикала. Общая характеристика Начнём с вопроса. Что, на ваш взгляд, отличает философа от практика? В представлении автора основное отличие заключается в том, что философ признаёт диалектику бытия, а практик нет. Это означает, что философ, понимает, хоть и не всегда отчётливо, но всё же диалектическую двойственность любого явления, события, решения. Он знает, всё, что происходит в этом мире, одновременно рождает свою собственную противоположность. В каждом тезисе заключён антитезис. Человечество с целью выживания добывает нефть. Нефть и ее продукты нас согревают, позволяют нам перемещаться на дальние расстояния в относительно короткие сроки. В недалеком будущем, как ни печально сознавать, они станут основой продуктов питания. Но добывая нефть, человечество наносит непоправимый вред природе, разрушает окружающую среду, тем самым лишая себя возможности выжить. Замкнутый круг. Одно не существует без другого. Попробуем зайти с противоположной стороны. Человечество всеми силами сохраняет природу в неприкосновенности, для чего закрывает шахты, заводы, уничтожает транспорт, переходит на натуральное хозяйство. Воздух, вода, почва очищаются от загрязнения. Восстанавливаются нарушенные экосистемы, люди дышат легко, живут весело, но недолго. Останавливается прогресс, резко ухудшается качество жизни, снижается её продолжительность. Человечество теряет все свои интеллектом, потом и кровью завоёванные преимущества, становится на грань выживания. И снова замкнулся круг. Философ это понимает. Он говорит: всё суета сует, и остаётся созерцателем, вынужденным быть. Ведь для того, чтобы стать деятелем, активным преобразователем мира, нужно остановиться на чём-то одном, выбрать из двух альтернативных возможностей только одну. В каждом явлении таким образом содержатся неразрывно связанные, взаимообусловленные да и нет. Но нельзя одновременно сказать да и нет, либо да, либо нет. Иначе любая интеллектуальная модель любой части бытия так и останется лишь умозрительной. Нельзя реализовать на практике амбивалентную модель. Практика требует конкретности, определённости. Нужно выбрать цель и добиваться её, закрывая глаза на всё остальное. Так поступают практики. Один добывает нефть, другой восстанавливает леса, очищает водоёмы. Теперь зададимся вопросом: Почему один человек понимает мир и, соответственно, ведет себя как философ, а другой как практик? Может быть, это происходит по желанию? Захотел, пофилософствовал на тему о диалектическом единстве и борьбе противоположностей? Надоело? Взялся за проектирование, а там и за прокладку тоннеля под Ла-Маншем. Мы противоречили бы себе, если бы ответили на этот вопрос положительно. Разумеется, нет, желание здесь ни при чем. Вернее, желание возникает тогда, когда в характере человека... Объективно существует адекватные ему внутренние условия. Когда человеку сложно, а порой невозможно действовать иначе. Когда же возникает желание создать нечто реальное, по-настоящему значительное, а то и чем чёрт не шутит, масштабное. Когда у человека есть для этого силы, энергия, которая буквально распирает его, не даёт ему сидеть сложа руки. Это первое условие. А второе когда он чётко видит цель. то есть предполагаемый результат своей деятельности. Когда он уверен, что ему ничего, кроме этой цели не нужно, что он поступает единственно верно, добиваясь именно этой цели, что этому нет альтернативы. Можно предположить, переходя с поведенческого на нейрофизиологический уровень, что внутренними условиями подобной прагматической, нацеленной на достижение конкретного результата стилистики поведения, не буду вас больше интриговать, вы и так уже догадались, что мы говорим о параноидальной тенденции. являются а сильная нервная система, энергичность, работоспособность и б лёгкие органические изменения в головном мозге. Снова здорово, скажите вы. Опять органические изменения. Они-то с какого боку? Давайте разберёмся. Ну, против сильной нервной системы, надеюсь, возражений нет. Что же, если не она обеспечивает энергетический потенциал, необходимый для воплощения замысла в жизнь? А вот откуда берётся целенаправленность? Судя по всему, она является результатом длительной концентрации, то есть застоя возбуждения в системе нейронов, обеспечивающей выполнение данной, а не какой-то другой деятельности, решения конкретной задачи. Иными словами, не было бы этого застойного возбуждения, не было бы и направленности на цель. Энергия распылилась бы, была бы израсходована на множество разрозненных, разнонаправленных поступков. как это происходит у обладателей гипертимного радикала. В свою очередь, застой возбуждения обусловлен органическими изменениями в нейронах. При формировании паранояльного радикала, по-видимому, органический процесс не достигает той степени выраженности, которая приводит к заметному ослаблению нервной системы, как это происходит у эпилептоидов, но тем не менее лишает психику гибкости, способности быстро переключаться с одной задачи на другую. Паранояль Давайте так называть, обладателя доминирующего параноидального радикалы, склонен к застреванию. Но в отличие от эпилептоида, ослабленного и от того застревающего на игеистических, тревожно-агрессивных переживаниях, параноялу хватает сил застревать не на поверхностных, формальных, а на содержательных сторонах жизни и деятельности. И застревая, переделывать, преобразовывать их, ощущая в себе большой заряд энергии, параноял, как правило, ставит перед собой задачи сложности и масштабы которых объективно превышают возможности индивидуума. При этом он переживает необходимость решения этих задач как свою собственную, личностно значимую проблему. Это очень важно. С одной стороны, он не может отказаться от задуманного. Это было бы предательством по отношению к самому себе, самоотрецанием. Но с другой, реально не в состоянии воплотить свои намерения в одиночку. Ему объективно нужны сподвижники, команды единомышленников. Без них само его существование на земле лишается смысла. Вот из чего рождается настоящее лидерство. Параноял истинный лидер. Он твёрдо знает, чего хочет. Он преисполнен целеустремлённости и энергии. Он воспринимает окружающих как подспорье в реализации своего масштабного замысла, по сути, как часть самого себя. Истероид живая быть на виду тоже претендует на лидерство. Но как и всё остальное в его исполнении это не более чем очередная имитация, создание иллюзий. Да, что и говорить, выполнению представительских функций и стероида учить не надо. Ах, как великолепно он смотрится в президиуме. Ах, как вдохновенно вещает с трибуны. Ах, как грозен он и одновременно покровительственен в помпезном начальственном кабинете, восседая на троне. Ах, как величественно он принимает верительные грамоты от иноземных послов. Прекрасно. Вот только главного от него не дождётесь, реального дела. Всё начнётся и закончится распушением хвоста и сотрясением воздуха. Стремится к лидерству и эпилептойд. Он хочет быть вожаком стаи, жёстким, авторитарным, требовательным. Но что он способен требовать от других? Порядка, дисциплины, покорности, страха, подобострастие, не более. На этом его социально-психологическая программа заканчивается. Эпилептойд не ставит новых преобразово-образовательных задач. В лучшем случае он может заставить других выполнять рутинные задания в законсервированных стабильных условиях существования организации, если только эти другие не разбегутся кто куда из-под его грубого диктата. Из многочисленных функций управления эпилептой относительно хорошо справляется с распределением обязанностей между исполнителями и контролем промежуточных и окончательных результатов работы. А это, согласитесь, не есть полноценное лидерство. Вернёмся однако к параноялам. Их психологическая, как мы теперь понимаем, природа и предначертанная позиция лидера порождает характерную этику и эстетику. Предлагаю коллеге обсудить эту важную тему в следующем разделе. Внешний вид. Поскольку не существует специфического параноидального типа телосложения, начнём сразу с эстетики, то есть в нашем случае с оформления внешности. Параноялы всем стилям предпочитают классицизм. Они, собственно говоря, его и создают, и не только в одежде. У классицизма есть три, как минимум, качества созвучных паранеальной тенденции. Первое он выдержал испытание временем. Второе его признаёт подавляющее большинство людей, он понятен и близок массам. И третье, главное, стилистика классицизма в мировой культуре отражает совершенно определённую социальную позицию. Безусловный приоритет общественных целей, ценностей над индивидуальными. И это становится основой параноидальной этики. Единица. Вздор. Единица. Ноль. Голос единицы, тоньше писка, заявляет классицизм устами Маяковского. Примерно о том же самом говорит и параноял, выбирая причёску, одежду, обувь строгого без излишеств классического стиля. Оставим культурологам обсуждение разницы между понятиями классический и классицистический. В данном контексте это синонимы. В этом стиле, в отличие от спортивного, отсутствует агрессия, точнее, агрессивность индивида. Отсутствует также яркость и стала быть претензия на исключительность. Классический стиль с его тенденцией к унификации формы, с его прямыми углами, заряжен социальным, а не индивидуалистическим содержанием. Он отражает уверенную, консолидированную силу общества и, соответственно, готовность служить его интересам. общественному благу. Если в характере человека параноидальный радикал сочетается с истероидным, то на его одежде и в его руках появляются разного рода знаки принадлежности к идеологическим или профессиональным группировкам, надписи на майках, значки с изображением руководителя партии или с её девизом, флаги, цеховые эмблемы. Оформление пространства параноиком сводится к превращению любого помещения в рабочий кабинет. Он трудяга, влюблённый в свою работу, Поэтому всё, что его окружает, носит на себе отпечаток его основной деятельности, выбранной им цели. Уместно вспомнить, что истероид оформляет собственное пространство с единственным намерением произвести на своих гостей, сослуживцев и так далее яркое, незабываемое впечатление. Он изощряется как только может, наполняя дом, офис своими портретами, модными причундалами, оригинальными сацками. В подобном интерьере есть всё, кроме одного: там не предусмотрено место для работы. В отличие от астероида, у эпилептоида есть рабочая зона, где он занимается своими поделками, хранит инструменты, но эта зона одна из многих функциональных зон, не более. Существуют и другие. Ревнитель формального порядка эпилептоид не станет, к примеру, принимать пищу в спальне или выпиливать лобзиком, сидя за обеденным столом. Параноял работает везде, где он находится. За чашкой утреннего чая он дорисовывает схему который не успел закончить прошлой ночью, потому что его, несмотря на выпитый им в одиночку кофейник, всё-таки сморила усталость. Принимая душ и затем одеваясь, он в режиме бормотания проговаривает тезисы своего выступления на предстоящем производственном совещании, с удовольствием перебирая в уме наиболее актуальные и трудоёмкие задачи. Ложась в постель, он кладёт рядом с подушкой телефон, чтобы ни в коем случае не проспать какое-нибудь важное событие, чтобы ни одна значимая проблема не была, не дай бог, решена без его участия. Если при этом в реальном характере присутствует еще и шизоидная тенденция, благодаря которой человек просто не убирает за собой, то интерьер постепенно наполняется овеществленными идеями и замыслами. Чертежами, моделями, черновиками служебных записок, техникой экономических обоснований и тому подобное. Наличие эмотивного радикала, и об этом мы поговорим в свое время, пробуждает тягу к искусству. При доминирующем паранояльном радикале это будет классическое искусство, То есть искусство, наполненное глубоким социальным содержанием, даже порой в ущерб достоверности. Знаменитый русский художник-знаток российского быта Коровин, преклоняясь перед талантом Репина, тем не менее критиковал его картину, вошедшую в наше среднесchoolное сознание под названием Бурлаки на Волге. Илья Ефимович, говорил Коровин Репину из воспоминаний художника в вольном пересказе автора. И где же, позвольте вас спросить, Вы видели таких невантажных, с позволения сказать, бурлаков? Этих оборванцев, доходя к последней стадии чахотки. Это какой же идиот Купчина доверит подобным, мягко говоря, работничкам тянуть свою баржу? Он так и к зиме на ярмарку не поспеет. Настоящие бурлаки, а уших-то, слава богу, я перевидал немало, каждый год путешествуя по России матушке. Ребята крепкие, мощные, румяные, здоровые. А как иначе? Свежий воздух, физический труд. усиленное питание, осетрина, белужина, рассыпчатые каши, обильно сдобренные натуральным растительным, а то и сливочным маслом, молоко, ягодные кисели, саратовские вкуснейшие калачи. Помилуйте, Илья Ефимович, но в жизни не бывает таких картин, как ваши бурлаки. Репин угрюмо отмалчивался. Зато Горький и Шаляпин были в восторге от этого произведения. Они, между прочим, оба волгари, знавшие быт не хуже Коровина, видели в нем другое — глубоко эмоциональное и высокохудожественное раскрытие актуальной темы угнетения простого народа богатеями-эксплуататорами. Тема настолько важной, что ради нее не то что слегка погрешить против правды жизни, но и отдать в самую жизнь не будет много. Таким образом, стремление не столько украсить интерьер, сколько наполнить его социально направленным содержанием за счет произведений классического стиля, Нравучительных картин, скульптур, книг диагностически значимый признак параноидальной тенденции. Параноидальность обнаруживает себя и в двигательной активности человека, в его мимике. В меньшей степени, хотя понятно, что на лице паранояла отражается его уверенность в себе, в правильности выбранного пути, его сосредоточенность деятеля и жестикуляции. Параноялов отличают, по крайней мере, два варианта излюбленной жестикуляции. направляющее и ритмообразующее. Поскольку параноял всегда уверен, что только он один знает, куда нужно идти, где искать счастье, он охотно показывает это направление всем желающим. Указующие персты, простертые длани, как свободные, так и с зажатыми в них головными уборами. Жесты, типичные для параноялов. Они уверенно тычут пальцем не только в некую светлую даль, но и, например, в книжную страницу, влозун на транспаранте, в чертёж, словом туда, где чётко и ясно выражены их принципы, намерения, цели, символы их веры, дискать: "глядите, читайте, усваивайте полухи царя небесного". Вот правда, ты чуть в чертёж, а там ты чуть в светлую даль счастья. Не век же вам дурными жить. Речь паранояла часто сопровождается постукиванием по столу кулаком, ребром ладони, нагнувшимся напряжённым пальцем. Такое впечатление, что он тем самым задаёт ритм своим словам, обозначая начало и конец каждой фразы. Он словно вбивает в голову слушателям высказываемые мысли. Подобные ритмообразующие жесты часто сочетаются с направляющими. Тычки пальцем в чертёж становятся ритмичными. Кроме того, желая завладеть вниманием индивида, параноял нередко сокращает в физическом смысле дистанцию между собой и собеседником. Он хочет быть лучше понятым. Он, хватая собеседника за рукав, за лацкан пиджака, за пуговицу, притягивая его поближе к себе, глядя ему в глаза, требует сосредоточенности, лишает возможности увильнуть от разговора. В отличие от истероида, который в аналогичных ситуациях дистанцию напротив увеличивает, чтобы его могли получше рассмотреть. Качество поведения. Паранояльная тенденция в характере — это целеустремленность, настойчивость, уверенность в себе, высокая работоспособность, Упорство в преодолении препятствий, лидерство, то есть объективная потребность в помощниках, обусловленная масштабностью замыслов. Об этом, коллеги, мы уже говорили с вами. Значит ли это, спрашиваете вы, что паранояльный радикал делает его обладателя безусловно полезным обществу? А как же быть с полюбившейся нам диалектикой, согласно которой, грубо говоря, в каждой пользе содержится ровно столько же вреда? Или паранояло исключение? Нет, друзья, вы снова зрите в корень. Полагаю, вы заметили, что мы всё время оставляем такую важную составляющую психики, как интеллект, за рамками рассуждения о характере. Почему мы не говорим об интеллекте? Да потому что интеллект, под которым принято понимать результат функциональной интеграции познавательных психических процессов памяти, внимания, мышления, не определяет стилистику поведения в том смысле, о котором ведём речь мы. Иными словами, он не добавляет новых красок, особенностей Кроме ситуации с шизоидным радикалом, но об этом позже. Интеллект определяет уровень сложности усваиваемых поведенческих стереотипов и, как следствие, уровень социальных результатов поведения. Интеллект, таким образом, является не формообразующим фактором, а ресурсом поведения, так же, как, например, материальный достаток. Чем с этой точки зрения будут отличаться поступки, взгляды, ценности богатого и умного истероида от таковых, присущих бедному и глуповатому истероиду? разумеется, не стилем. Стиль будет одинаковым. Позёрство, претенциозность, стремление вызвать своим поведением социальный резонанс, просто богатство и интеллект сразу или постепенно приведут человека в соответствующую элитную общественную группу, где ему придётся хвастать перед другими не грошовой бижутерией, а редкими бриллиантами, не яркой расцветки юбочкой из плюша, купленной в недорогом магазине готового платья, а эксклюзивными нарядами от всемирно известных домов моды. Имитировать не дворового героя, короля вульгарных застолий и мелких потасовок, а члена парламента или полководца. То же самое можно сказать и в отношении обладателей других радикалов. Высокий интеллект обеспечивает накопление информации лучшего качества и объема, благодаря чему появляется способность отличить по-настоящему значимую вещь от дешевки. Теперь представьте себе паранояла, обделенного интеллектом. Каких целей он станет добиваться, не считаясь с энергетическими и людскими затратами. Представили? Вот именно. Это не человек, а братоубийственный снаряд, каток, бессмысленный и беспощадный. Не пользу принесёт, а непоправимый вред нанесёт он обществу. Идём дальше. Знаменитое параноидальное упорство, уверенность в собственной правоте. Разве зачистую не оборачивается упрямством, не желанием и неспособностью услышать своего оппонента? принять иную, возможно, более рациональную точку зрения. Да, оборачиваясь. И ещё как? Сколько полезных, перспективных замыслов было пущено под откос параноялами только потому, что это были не их замыслы. Ни в грош не ставят чужие собственным идеям. Параноялы далеко не всегда объективно придают повышенное значение. Рассмотрим целеустремлённость. Условием её возникновения, как было уже сказано, является превращение в сознание человека объективно-амбивалентной идеи в субъективно-моновалентную, или, говоря по-русски, в однобокую. Однобокость восприятия мира является оборотной стороной этого качества. Однобокость и упрощенность. Поскольку нельзя захватить сознание масс идеей, занятие любимое параноялами, не упростив ее до понятного всем и каждому лозунга. А упрощение идей, коллеги, Нередко извращает их истинный первоначальный смысл. С водой, понимаете, и ребёнка недолго выплеснуть. Лидерство, производное от масштабности замыслов, ценное качество, кто спорит. Но лидер-параноял посвящает свой труд, свою жизнь не сегодняшним, а будущим поколениям. Он надевает тяжёлые ёрмоны на себя и на своих соратников-современников, тем самым лишая всех окружающих его людей обыкновенных человеческих радостей и желаний. Крепитесь, друзья. говорит Параноял. Скорее всего, мы погибнем, надорвавшись от непосильного труда, но наши потомки, при этих словах нездоровый блеск в его глазах усиливается, будут жить счастливо. Позиция достойная аплодисментов, если отвлечься от мысли, что и на потомков найдутся свои параноялы. Проблемы индивидуальности Параноялу неведомы, он их презрительно отбрасывает от себя, воспринимает как недостойное нытьё. Он считает людей десятками, сотнями, тысячами, миллионами и миллиардами. со всеми вытекающими отсюда последствиями. Параноял жаждит и добивается коренных преобразований во всём, за что не возьмётся. Он глубоко копает. Во многих случаях это хорошо. Без этого мир застыл бы на месте и погиб. Но, коллеги, вспомните наше рассуждение о диалектике глубины и поверхности в главе 2. Вспомнили? То ты и оно. Добавим к сказанному негибкость параноялов. Его склонность во всех ситуациях следовать одним и тем же, раз и навсегда избранным путём, и психологическое описание качеств поведения в первом приближении, разумеется, присущих этой тенденции готово. Задача. Любая задача, предполагающая получение конкретного результата, может быть доверена параноялу. Нужно только знать, что он сразу же постарается укрупнить замысел, увеличить масштабы решаемой задачи, вывести её из разряда обычных, заурядных в первоочередные. Затем он развернёт деятельность столь бурную, что все прочие цели, стоящие перед организацией, отступят под этим натиском на второй план. Повторяю, задача может быть любая, даже самая на первый взгляд нереальная. Русский философ Николай Фёдорович Фёдоров, годы жизни 1828-1903, в качестве главной миссии человечества провозгласил воскрешение всех ранее умерших отцов. Действительно, С гуманистической точки зрения, смерть человека, переход его из бытия в небытие, величайшая несправедливость. А как же мысли, чаяния, чувства привязанности, уникальный опыт каждого из живших и живущих доныне на этой планете? Все в землю ляжем, всё прахом будет. Обидно. Нужно, призывал Фёдоров, вольно пересказ автора, сделать всё возможное и невозможное, всё мыслимое и немыслимое, чтобы воскресить дорогих нашему сердцу мертвецов. Вот так, не больше, не меньше. На первый взгляд, идейка заверальная, абсурд. Но не тут-то было. Уже младший современник и последователь Фёдорова, Константин Эдуардович Циолковский, годы жизни 1857-1935, ставит эту задачу перед собой, как вполне реальную и старается перевести её решение на технологический уровень. Хорошо, говорит он себе. Мы их воскресим, не вопрос. Но где все они будут жить, чем питаться? Возможности земли в этом плане ограничены, а народ всё будет пребывать и пребывать. И Константин Эдуардович начинает усиленно думать об освоении околоземного пространства, о строительстве искусственных спутников Земли, обитаемых орбитальных станций, где и должны будут поселиться вернувшиеся к жизни люди. В результате учёный выдвигает целый ряд важнейших научных идей, принципов ставших основой космонавтики ракета-строение. В свою очередь, младший современник и последователь Циолковского Сергей Павлович Королёв, годы жизни 1906-1966, превращает космонавтику из новаторской, полуфантастической идеи в ведущую отрасль науки и промышленности мировой сверхдержавы Советского Союза, которая отрасль, кстати сказать, во многом надорвала экономический пупок нашего многострадального отечества. Конечно, в современной космонавтике вряд ли что осталось от первоначального Фёдоровского замысла. Но не торопитесь его, простите за невольный каламбур, хоронить. Не перевелись на свете параноялы. Разве модное нынче клонирование, с прицелом на клонирование человека, не шаг по пути предначертанному Фёдорову? Интересная мысль, не правда ли? Итак, параноял любую задачу превратит в главную, приоритетную и добьётся реального результата. Зараните ему в голову идею социальной справедливости посредством уравнивания доходов и ждите, когда вас придут раскулачивать. Причём делать это будут его и отчасти вашим именем. Поручите ему создать, скажем, юридический отдел в строительной фирме. И вскоре его усилиями эта фирма превратится в адвокатскую контору с маленьким строительным подразделением, ведущим лишь собственное подсобное строительство хозспособом. Но не следует поручать паранояльную работу требующую внимания к конкретному человеку, к его индивидуальным проблемам. Из него плохой социальный работник, врач, воспитатель. Он не хочет и не умеет беседовать по душам, сочувствовать, переживать, вообще тратить время на единицу. Не может паранояльно соотносить своё мнение с мнением других людей, вносить коррективы в собственную позицию. Поэтому переговорщик из него неважный, негибкий, упёртый, стремящийся подавить оппонента. Думаю, вы догадываетесь, к какому результату приведёт подобная манера вести переговоры. Конечно, к полному разрыву отношений, конфронтации. Особенности построения коммуникации. Грубой коммуникативной ошибкой в отношении Паранояла будет попытка его переубедить. Это не значит, коллеги, что автор рекомендует исключительно пораженческую позицию. Нет. Просто как бы вы ни старались, как бы ни были красноречивы и доказательны в речах, обращённых к Параноялу, он не воспримет их, останется при своём мнении, и вы даром потратите силы. Как же быть? В представлении автора, если идея, которой предан параноял, цель, которой он беззаветно служит, вас напрямую не затрагивают, оставьте его в покое. Пусть себе работает, стремится, достигает. Не спорьте с ним ради самого спора, дешевле обойдётся. Если же он оказался прямо на вашем пути, что вынуждает вас либо бороться, либо сдаться, боритесь. Только не с ним непосредственно. Выходите на вышестоящий уровень, на руководство, с надеждой, что там нет его единомышленников или что там нет параноялов. А с астероидами и эпилептоидами и так далее справиться значительно легче. Отнимайте у него ресурсную базу. Апеллируйте к общественности, вербуйте сторонников, вовсю эксплуатируйте собственную параноидальность. А если её у вас мало, сдавайтесь. Устраивайтесь ему в кильватер, и уверяю вас, вы не пожалеете. Благодаря флагману Он же Локомотив, параноялу вы далеко продвинитесь в своих социальных достижениях. Вспомните, например, скольких своих соратников Королёв вывел в академики, в героев труда. Параноял снисходителен к бывшим оппонентам. Когда они приходят к нему с повинной, он воспринимает это как само собой разумеющееся. Конечно, ведь он-то никогда не сомневался в своей правоте. Деля мир на единомышленников, то есть праведников и инакомыслящих, то есть заблудших. Поэтому для него переход из стан заблудших в стан праведников событие естественное и желанное. Завершая разговор о параноидальном радикале, давайте дадим свой ответ на вопрос, заданный в начале главы. Так кто же строил железную дорогу? Насыпь, вероятно, делал какой-нибудь силантий. Рельсы укладывали дёрмидонт с михеем. Шпалы прибивали к полотну. Захар с Никитой. Засима пилил осины. Герасим валил их на зим, Прокоп вёл подкоп, а железную дорогу строил граф Пётр Андреевич Клинмихель. Так-то душенько. Аналогичный случай описан Ильфом и Петровым в замечательном романе «12 стульев». Фамилия инженера была Триухов. Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Триуховым уже давно, ещё в 1912 году, но городская управа проект отвергло. Через 2 года Триухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. Триухов мечтал о большом деле. Ему нудно было служить в отделе по благоустройству старкомхоза, чинить обочины тротуаров и составлять сметы на установку афишных тумб, но большого дела не было. Проект трамвая снова поданный на рассмотрение барахтался в высших губернских инстанциях. "Это варварство", кричал Триухов на жену. "Денег нет, а переплачивать на извозо промышленников, на гружевую доставку на станцию товаров есть деньги? Он вынимал из стола напечатанные светописью на синей бумаге чертежи и ссердито показывал их жене в тысячный раз. Тут были планы станции, депо и двенадцати трамвайных линий. Все хозяйственные работы по дому он выполнял сам. Он сконструировал и построил люльку для ребёнка и стиральную машину, первое время сам стирал бельё, объясняя жене, как нужно обращаться с машиной. По крайней мере, пятая часть жалования уходила у Триухова, на выписку иностранной технической литературы. Чтобы сводить концы с концами, он бросил курить. Вопрос решился благополучно. Трюхов утонул в работе. Трамвай в Стамгороде, как вы помните, был пущен в эксплуатацию в аккурат к дню международной солидарности трудящихся. Вопросы и задания. Первое. Каковы внутренние условия формирования параноидального радикала? Какие качества поведения связаны с этим радикалом? Второе. Рассуждая об особенностях построения взаимоотношений с обладателем ярко выраженного параноидального радикала, автор, с неизвестно откуда взявшейся агрессивностью, советовал конкурировать за ресурсы. В ряде случаев это действительно уместно, однако отношения между людьми лучше строить в формате сотрудничества. Как вы полагаете, можно ли сотрудничать с параноявом и на какой почве? Ответ подкрепите примерами. Третье. Назовите известных вам людей наделённых доминирующим паранояльным радикалом. Постарайтесь собрать о них больше информации, иллюстрирующей наличие данного радикала. Вообще, коллеги, пора бы вам завести блокнот, куда записывать ваши собственные наблюдения, закрепляющие теоретический материал.